Глава 1. Я сидел на утёсе возле караванной тропы. Вокруг во все стороны простиралась долина, сужавшаяся как раз под обрывистым склоном, над которым я устроил свой временный лагерь. Это место идеально подходило для засады, поэтому мне надо было максимально обнаружить себя, чтобы не нарваться на пули караванной охраны. Я сидел на одном рюкзаке, а второй был брошен рядом. В ногах горел костерок, шипели кусочки мяса на палочках. Караван должен был уже подойти, но еда никогда не бывает лишней. Огонь давал столь необходимый приметный дым. В северной части тропы стало видно бледное облако пыли. Такое всегда поднимается под многочисленными ногами в засушливую погоду. До каравана ещё далеко, но ожидание обещало быть недолгим. Не успел я доесть второй кусок мяса, как из зарослей неподалёк выбрался боец в старом металлическом доспехе. И помахивая тяжёлым дезертиглом, не спеша стал приближаться ко мне. Я демонстративно не делал резких движений и не хватался за оружие. Похоже, это был разведчик долгожданного каравана. Весьма предусмотрительно для караванщика выпускать дальнюю разведку на эту возвышенность. Не двигайся, приятель, ты на мушке моего напарника, так что лучше сиди спокойно. Ты здесь один, а я и сижу спокойно жду вас. Привет, Фрэнк. Чёрт, ты кто такой? Боец подошёл ближе и узнал меня. Неужели это? А как же? А в кустах, наверное, прячется Аалон. Можете расслабиться, тут засады нет. Я уже часа два сижу. Фрэнк обернулся и крикнул в сторону деревьев. Аал, тут и отсиди, двигай сюда. Из зарослей появился Аалон в чёрной кожаной куртке с любимым ренджмастером в руках. Здоровы, это. Долго же вы по горам мотались, если снова нас встретили. А где Фиил? Привет. Фила нет. Я нахмурился. Все мы когда-нибудь умрём, а его время пришло. Жаль, хороший боец был. Видать, прогулка по горам была не такой уж лёгкой. Я присяду, а Алан втянул носом аромат шипящего мяса. Ягости Преимну указал на второй рюкзак и протянул Алану палочки с мясом. Френк стал состоять, но иду принял и жадно впился зубами в угощение. А Алан оглядел окрестности, задержавшись взглядом на приближающемся караване. Так ты опять с нами? Да, видишь, вещей много, в одиночку трудно тащить. Кто караван ведёт? Савинелли. Ага, старший, хотя и не долго ему. Сдаёт мужик. Годы и мили берут своё. Тебе повезло, что его встретил. Скоро передаст право своему сыну. Мы перекинулись несколькими пустыми фразами, а затем Алан встал и произнёс, обращаясь к Френку: "Наши уже подходят, нам пара вперёд". Глядя на их удаляющиеся спины, я снял с огня последние кусочки мяса и старательно затоптал костёр. чтобы не осталось ни одного уголька. Затем взвалил на плечи обрюкзака и в развалочку стал спускаться к тропе. Когда я бухнул на утоптанный грунт дороги свои баулы, из-за поворота как раз появилась голова колонны. Это были два охранника и сам караванщик. Савинелли был несказанно удивлён моему появлению, но с пониманием отнёсся к моей просьбе присоединиться к его группе. Он показал место, которое мне надлежало занять в караване, и повозку, куда я скинул вещи. С расспросами пристал только вечером, когда рядом не было лишних ушей. День прошёл спокойно, и расположившись на привале, краванщик начал расспросы. Он тактично не стал выпытывать цель нашего сфилам путешествия, только поинтересовался, что с ним случилось. Мой рассказ расстроил его. Развечники действительно знали очень многие, и весть о его смерти никого не радовала. Дальнейший путь проходил в привычном размеренном режиме. Разбойников слышно не было, а зверьё не было серьёзным противником. Только раз караван атаковал группа раз скорпионов, но мы быстро их перестреляли. Я старался пользоваться только снайперской винтовкой и пистолетом, не демонстрируя возможности автомата. Все мои припасы спокойно ехали в повозке, а я привычно выполнял обязанности охранника. Караванщик даже приплатить обещал. В последний день пути нам навстречу вышли три вооружённых человека. Они долго разговаривали с караванщиком, сурово поглядывали на охранников и погонщиков, но никому больше не обращались. Они присоединились к каравану, в дороге держались вместе и дистанцировались от нас. Вечерело. До привала оставалось совсем ничего. Когда Савинели как бы не взначай приблизился ко мне и прошептал: "Эти наёмники из Альваторы ищут человека или нескольких, которые пришли с западной пустыни. Я не знаю, что у вас с филлом были за дела в горах, но если они пришли за тобой, то рекомендую этой ночью валить из лагеря. И как можно дальше. На тебя, похоже, объявили широкомасштабную охоту". Назначили награду за голову, и мафия добьётся своего. На твоём месте я вообще бы не появлялся в Нью-Йорке на минимум лет 5. Сегодня вечером я назначу тебя во внешний дозор. Повозку с твоими пожитками поставим с краю. Когда погонщики пойдут за едой, у тебя будет пара минут, чтобы вытащить вещи и уйти незаметно. Спасибо. Почему ты мне помогаешь? Семья Силватори берёт с меня налог за охрану. От них никакой пользы, а я просто откупаюсь, лишь бы не мешали бизнесу. А там щу им хоть так. Удачи. Отлично, лучше не придумаешь. Рановат я расслабился. Эти соляваторы никак не успокоятся. Теперь они ещё и вычислили, что мы идём из пустыни. Зачем я им нужен? Хотя не могут догадываться о моих трофеях. Боюсь, тут не обошлось без их могущественных приятелей под названием Анклав. Значит, придётся снова шарахаться от каждого куста и натыкаться на засады на всех подходах к городу. Как же я доберусь до Есеу Самардина и отчитаюсь о выполненном задании? Ладно, главное, чтобы Кити не пострадала. А ещё я попорчу мафии кровь. Быстрее бы уже ночь. Время тянулось очень медленно. Я сделал вид, что проголодался, и выпросил у погонщика повозки с продуктами несколько кусков мяса и бутылку воды. Кто знает, как дела повернутся дальше, а запас никогда не повредит. Наконец-настал вечер, а вместе с ним и время патруля. Я стоял в отдалении и следил больше не за местностью, а за лагерем. Самое главное не попасть на глаза этим охотникам за головами. К счастью, они не стали расспрашивать остальных участников каравана. Удвали творившийся словами руководители, иначе давно бы уже вышли на меня. Я не был знаком с половиной погонщиков, и выгоражить меня у них не было никакого интереса. Костёр в центре становища разгорался, и мясо уже висело над огнём. Незваные гости расположились ближе к теплу и еде. Сразу видно горожан, ночная прохлада вынуждала их искать комфорта. Я проглотил таблетку бафута и стал ждать, когда погонщики пойдут ужинать. Каравайщик громко позвал их, кажется, даже громче, чем обычно. Это явно был сигнал для меня. Повозки остались без присмотра. Искрываясь в их тени, я стал подбираться к ране. Мои рюкзаки лежали около борта. Стараясь не шуметь, я выудил один и закинул за спину. Второй взял в руки. Наркотик уже действовал, и шум крови в ушах мешался сосредоточиться. Но я был предельно аккуратен. Также пригибаясь, крадучись, я отошёл от повозок и двинул в сторону пустоши. Ещё раз спасибо тебе, караванщик Савинелли. Спасение моей жизни. Достойная плата за мои услуги в течении перехода. Несмотря на допинг, идти было чертовски тяжело. Когда я отпускал хоболога, то вернул ему лишь рацию, несколько стимуляторов, один автомат и пару обойм к нему. Остальной груз так и остался в моих руках. Теперь он пригибал меня к земле и не оставлял сил на долгий переход. Вперёд гнало лишь желание уйти как можно дальше от врагов и не попасть в очередную западню. Но долго выдерживать такой темп я не смог бы. Отойдя от стоянки каравана на приличное расстояние, я побежал просто как можно дальше от людей, но потом понял, что необходимо выбрать конструктивное направление и подумать о дальнейших действиях. Баффут хоть и прибавляет сил, но он же и делает тупее. Поэтому под его действием мне не пришло в голову ничего умнее, как двигаться в сторону Ньюрена. Правда, игнорируя все возможные тропы, пробираясь по оврагам и диким зарослям. Так я и делал почти половину ночи, пока окончательно не выдохся, волоча несколько сотен фунтов железа. Я остановился в каменистом овраге, где по дну бежал маленький ручеёк. Двигаться вперёд становилось всё труднее, а насчёт дальнейших действий не было никаких идей. В таких условиях лучшее решение утолить жажду и завалиться спать, что я и сделал. Наркотик не дал возможности толково заснуть, поэтому остаток ночи я пролежал в дремотном забытьи, ворочаясь с боку на бок, а потом и дрожа от предрассветного холода. Зато такой сумбурный отдых позволял слышать все звуки вокруг, что было весьма удобно из соображений безопасности. Утром голова немного прояснилась, и пришло время что-то решать. А после того, как я напился воды из ручья и умылся, стало ещё легче. Самым простым способом мне показалось обойти город с юга и сделать вид, что я простой путешественник, идущий из Нкайер. Но сначала следовало припрятать все ценные вещи, чтобы вернуться за ними позднее. Когда решится вопрос с элеватором, как его решить, я не знал. Но если попытаться заручиться поддержкой Мардина, можно надеяться на удачу. В конце концов, я работаю на него. И кое-какие вещи фактически принадлежат ему, а то, что я их не донёс до Деспирада, не моя вина. Я разобрал содержимое рюкзаков. В одну кучу сложил остатки байцан клава, в другую инопланетные трофеи, и в третью шесть автоматов Г-11, патроны к ним и некоторые громоздкие медикаменты. Получается, придётся делать три тайника. Ведь если я приду сюда с людьми Мардина, то мне лучше не демонстрировать свой арсенал и наследие на планетях. Следующие 3 часа были потрачены на выкапывание глубоких ям упаковку и захоронение наших сфилом находок. Себе я оставил снайперскую винтовку, пистолет обрез, несколько пачек патронов к нему, восемь плазменных гранат, ношё автомат Г11. Десяток стимпаков и упаковку баффата рассовал по карманам. За спиной остался лишь спальник, запас еды и воды. Немного поразмыслив, я решил спрятать туда же 6 гранат и Г11. Слишком заметны необычное оружие. Таких у бродяг и охотников не бывает. Плазменные гранаты, вещицы тоже редкие, но пару я оставил на поясе. Всё-таки до тракта из Нкайры ещё добраться надо, а сколько наёмников меня ищут в городской округе, пока неизвестно. Я стал похож на одинокого охотника, который не возвращается с пустыни с кучей дорогих трофеев, а идёт наниматься на работу к одному из боссов мафии. Чего я и добивался? Я перекусил сухими запасами и отошёл на сотню ярдов. Теперь надо хорошенько запомнить место, где всё это лежит, чтобы не плутать потом в поисках дорогих кладов. Гора справа не Юрено в отдалении были хорошими ориентирами. Где проходил тракт, я тоже представлял, поэтому лишь прикинул расположение окрестных деревьев и крупных валунов. После чего повернулся к югу и зашагал в обход города. К вечеру предстояло выйти к реке, и я надеялся отыскать мелкое место, чтобы форсировать её вброд. Идти приходилось медленно, постоянно озираясь. Как ни хотелось выбраться на возвышенности и оглядеться, это было опасно. Преследователи могли меня заметить раньше, чем я их. Несмотря на медленное продвижение, я всё-таки вышел к реке этой темноты. Это было хорошо, ведь место для переправы лучше найти при свете, а вот переходить её лучше в темноте. Но берег представлял собой опасное место. Там могла быть засада. Как раз на такой случай я направился вверх по течению. в сторону города, надеясь на удачу. Жаль, что эти места я знал плохо, а мудрого и опытного фила рядом не было. По мере продвижения к реке шум воды усиливался, а на её поверхности появились шапки пены. Все признаки того, что впереди перекат. Далее поймы реки расширялась, а заросли у берега разрослись широко. В них было удобно прятаться моим врагам, поэтому я старался идти практически у самой воды, под сенью деревьев сумерки моментально превратились в ночь. Продвигаться стало сложно, но неожиданно впереди мелькнул огонь. Эх, горожане. Конечно, трудно сидеть в засаде на берегу реки и не греться у огня. Главное, чтобы костёр не был приманкой. Один будет сидеть мясо жарить, а трое других в темноте подождут, пока я нападу. Лучше не торопиться. Подкраться поближе, заодно послушай, о чём они болтают. Я аккуратно приближался к лагерю, прислушиваясь к любому звуку и по полминуты выбирая место, куда поставить ногу при следующем шаге. Наконец я был уже так близко от костра, что через гущу прибрежных кустов мог разглядеть лица людей. Похоже, они сидели здесь не первый час, а может и не первый день. Трое бандитов готовили себе еду, судя по запаху в котелке булькала уха. Их расслабленные позы говорили, что никакого нападения они не ждут, а может вообще не понимают, зачем их сюда прислали. Пока я думал, что с ними делать, такой же огонёк появился на противоположном берегу. Проклятый Переправа здесь становится невозможной. Даже если я уберу этих троих с другого берега, река великолепно простреливается, и даже ночью я буду заметной мишенью. Надо поворачивать назад. Обходить эту засаду по широкой дуге и искать переправу ближе к городу, либо спускаться ниже по течению. Все броды у города наверняка тоже перекрыты. Значит, надо двигать вниз. Я стал озираться в поисках наиболее удобного пути отступления. Сделал шаг назад. К несчастью, под ногу попался сучок. который тут же предательски хрустнул. Шум воды и потрескивание костра не заглушили звук, зато помогли мне достать пистолет и гранату. Тихо! Вы слышали хруст? Кажется, там кто-то есть, воскликнул самый молодой бандит. Да ладно тебе померещился ли крыс какой-нибудь? Бандиту постарше явно не хотелось вставать с тёплого места. Если я не ошибаюсь, нас и послали сюда для того, чтобы поймать одну крысу, отозвался третий, который перемешал варево в котелке. Он встал и взял на изготовку Heckler Koch MP9. Остальные двое тоже стали подниматься. Кажется, возникли трудности, надо действовать, пока они ещё стоят кучно. Броску сильно мешали ветки деревьев. Поэтому я, что есть сил, метнул гранату по низкой траектории прямо в костёр. Граната ещё не успела долететь до цели, как я уже наводил пистолет на повара. Он как раз направил ствол автомата в мою сторону. Граната попала точно в костёр, разметав угли и подняв столб дыма. Автоматик успел отскочить от зелёной вспышки, а вот двоих плазма зацепила. Один погиб сразу, а тот, что помоложе, завопил, гляди, как его правая нога, покрытая зелёным слоем плазмы, превращается в розовую лужицу. Он упал, продолжая глашать берег реки стошными воплями. Между тем я выстрелил в повора и тут же оскачил влево. На то место, где я был секунду назад, обрушился шквал автоматной очереди. Десятимиллиметровые пули рвали листву и кромсали ветки. Выпустив очередь стрелок залёг, пытаясь понять результаты своей стрельбы. Я не мог достать его. Он тоже не видел меня, поэтому нам обоим приходилось выжидать и надеяться на ошибку противника. Крики раненого и шум воды не позволяли толком ничего расслышать. Наиболее простым решением была бы вторая граната, но я не знал, где залёг автоматчик, да и не хотелось на него тратить ценный боеприпас. Я же ещё и до города не добрался. оставалось надеяться, что у него нет при себе гранат, а то мне тоже пришлось бы несладко. Прогремел выстрел, и одиночная пуля вошла в землю в ярде от меня. Вылезай, крыса, и я тебя прикончу, раздался голос врага. Очень осторожно с его стороны подавать голос. Если бы я не жалел гранат, это были бы его последние слова. Я понял, что он лежит за бревном и может палить в мою сторону только наугад. Насколько я знал им по 9, у пал оставалось около 10 патронов. Даже если они не бронебойные, шансов на выживание пока у меня немного. Ещё одна пуля просветила над головой и стукнула в ствол позади меня. Давай, выгляни хоть на миг. Мои глаза уже привыкли к темноте, а у него перед глазами мигает костёр. Значит, меня он не может, как следует, разглядеть, только услышать. Я бесшумно пристал на одно колено и пригляделся к позиции бандита. Точно. Поваленное дерево давало ему укрытие, но только от противника, который тоже лежит. Подловив момент, когда раненый бандит снова громко застонал, я сделал два шага и быстро спрятался за деревом. Стрелок что-то услышал, высунул автомат над бревном и пальнул на звук. Пуля пролетела в футе от меня, но теперь я точно увидел, где он лежит. Я смог разглядеть его ногу. Самое время для прицельного выстрела. Прикинув, куда можно будет отскочить, я поймал ногу в прицел и, вспоминая уроки Фила, медленно нажал на спусковой крючок. Тут же отпрыгнув в сторону, Я услышал в Ополе проклятие. Похоже, попал. Разойдёрённый бандит привстал на колено и принялся поливать очередями то место, где, по его мнению, я находился. Скорее, однако, автомат замолчал. Всего патроны закончились, а у меня ещё 3. Я кинулся к нему, надеясь успеть прежде, чем он перезарядит автомат. Расстояние было около 20 шагов, и я мчался, игнорируя ветки, хлеставшие по лицу. Но я не учёл, что он мог себе позволить вообще не тратить время на смену магазина. Когда я выскочил из зарослей, на меня смотрело дуло двенадцатизарядного десятимиллиметрового кольта. Увернуться было нереально. Слишком сильный инерцы гнал меня вперёд. Поэтому я просто бросился на землю, перекувыркнулся и выстрелил в то место, где секунду назад торчала его голова. Секунду спустя я вскочил на ноги и увидел, что он лежит на спине, держась за шею. Недолго думая, я добил его выстрелом в голову. А потом пристрелил из толнущего бандита, поражённого плазмой. Меня я обойму пистолета, я подошёл к убитому повару и ногой перевернул его на живот, чтобы разглядеть, что у него было с шеей и помешал ему выстрелить. Чуть выше воротника кожаной брони, у основания черепа у него торчал метательный нож. Я тут же упал на землю и стал ползать в кусты. Выходит я не один, и кто-то сейчас спас мне жизнь. Но это не значит, что он поступил так сознательно. Варакс, элеваторы, наш друг Донеслось из темноты. На поляну выступила невысокая фигура в тёмном костюме. Я прислушался. В зарослях оставался кто-то ещё. Кто вы? Мы якудза. Наша группа давно следит за этой троицей. Мы в курсе, что Сальватор ищет некого человека, который должен прийти с северо-запада. Догадываюсь, что это и есть. А любой вред Сальватора для нас благо. Поэтому я готов помочь тебе. Из зарослей вышли ещё две фигуры. Оружие они держали за спиной. Но я уже убедился, как ловко они мечут свои ножи. Внезапно я почувствовал, как четвёртый человек стоит у меня за спиной, всего в паре шагов. "Давай я помогу тебе встать", услышал я.